Шутова. Хотелось бы вычленить долговременные процессы, эволюцию ландшафтов и результаты антропогенной деятельности. Узнать, где процессы долговременные, а где геологически мгновенные. Флоренский. С точки зрения геологии, извержение вулкана события малозначительное. Время нивелирует все процессы. Но даже капли за миллион лет совершают многое. Гумелев Пустыней Сахару сделало потепление климата и гигантские стада домашних животных, размножившиеся до этого. Как сейчас пустыню в Калмыкии также делают чрезмерные стада в сочетании с Волго Шутова Возможно, традиция биосферы присуща социальной эволюции, ускоряется техническим прогрессом, или это злая воля отдельных людей? Гумилев. Если бы процессы истребления ландшафтов не прерывались восстановительными периодами, Уже в эпоху неолита земля стала бы пустыней, а этого нет. Уничтожение флоры и фауны равно наблюдается в первобытном обществе. Маури истребили птицу муа. В феодальном испанцы привезли кост на Мадейру, и те съели всю растительность острова. Китайцы в первом тысячелетии до н.э. уничтожили леса на севере Шанси и Шэньси и открыли доступ степным ветрам, несущим песок во внутренний Китай. Первобытные охотники истребили мамонтов, а древние персы – львов в Иране, Опустошение человеком растительности еще более интенсивное. При оседлом скотоводстве скопление скота ведет к обеднению фитоциноза. Козы помогли древним эллинам и римлянам уничтожить в Средиземноморье лес из жестколиственного дуба и сосны, которые заменились вечно зеленым кустарником Маквисом. Лоренский. И все же человечество не так всемогуще в своих добрых и не так безрассудно в своих злых проявлениях. У земли тоже свой характер – Всем известен узбой, русло Амударьи, который у султана Вайса, султану Издага, поворачивал на юго-запад, пересекал Каракумы и впадал в Каспий, а потом пересох. Кого только не винили и климат, и таяние ледников на Тянь-Шане. Гумилев. когда к туркменам прибыло посольство от Петра Великого, во главе с князем Бекович Черкасским, то туркмены жаловались на харизмийцев, которые якобы запрудили узбой. Основой заключавшегося союза была военная помощь туркменам против хивинцев и вода в Узбое. Эта часть договора была выполнена лишь в наше время Каракумским каналом имени Ленина. Он был создан не усилиями военных, а совместным трудом народов страны. Шутова. А кто же украл воду Узбоя? Флоренский. Оказалось, что из Западной Европы, через Донбасс, Астрахань, Мангышлак, к Султану Вайсу и далее на Бухару проходит гигантский разлом. Кроме того, зона этого разлома — кладовая полезных ископаемых. По разлому движутся блоки земной коры, как клавиши рояля. Так вот, раньше Султановайс поднимался быстрее, чем сейчас. И Амударья не могла прорваться в орал. А теперь это воздымание замедлилось, и вся вода беспрепятственно пошла на север. Быть может, победы Чингисхана и стали победами, потому что они совпали с геологически благоприятной для них обстановкой.